решил, что нужно поехать в больницу и поговорить с к е й о г д а мы приехали, она сидела на кровати и бездумно с м о т р е л телевизор, а Джесси переключал к а н а в щ е л к а п у л ь о н а была худенькой, желтоватой кожей, в сознании. «Да, — д р в с я к спросил Джесси. «Или — Или т р а ш и л а И страшила можно в ы т н у т ь о п л к и т и л к е Шинна или как раз у Дэнди? к о н е ч н о Все знают, что ш и н а это сказка». я хотел попросить тебя уделить мне несколько минут наедине, и в с е один за другим вышли из п т в последней и видела, как Кейка с т а л а о к и н у н о д у ш к е Я чувствовала, что вы п р и д е сказала она с у д е п о е Потому что, — о т в е и а Кейка. Yeah. <laughs> к р о в т и Кейт. — п и е т о б о р м о т к открывая г л н а покачала г о о в о й н сразу у о с н й т и нужные слова. — Я старалась! — н к о н е в ы м л в и л она, и г о с ее звучал, словно сквозь в т у Кейт а с с другой t t h a w k w a Yeah. <laughs> м е с т е стекла мир д о л г о р а щ а л с я в г о с т Это выводило меня из себя. И когда сам станешь водить машину, Yeah. <laughs> н а ц е л е щ а хотя бы шаг, упал на с и н у посреди к о л ь о г о футбольного л я д а ж ы я п р и н е л сюда кислоту во время такой о ы Я лежал смотрел, как